Таня. Таня была беременна. Новое состояние так потрясало ее, что она никак не могла с ним слыкнуться и поверить в свое счастье. Выходит, тот первый аборт прошел без осложнений. Она может иметь детей. Получается, та очкастая кобра-гинекологиня сделала все на совесть. Дай бог ей здоровья. А сколько лет Таня боялась, что у нее ничего не получится. Мама вздыхала. «Какой ребенок от этого твоего? Он сам вечный ребенок с его-то профессией. Всегда будет страдать и рефлексировать, если в карьере не сложится. Безденежье. А если сложатся другие проблемы? Бабы пойдут, начнутся пьянки-гулянки, зазнается и все равно будет мучить тебя». Таня ее не слушала. Ребенок от любимого. Разве это несчастье? Она осторожно гладила свой живот. «Спи, мой любимый, спи, мой ненаглядный». Почему-то она была уверена, что будет мальчик. Сын, сынок, надежда и опора, поддержка во всех обстоятельствах, лучший дружочек на все времена. Она постоянно с ним разговаривала, слушала классическую музыку, ходила в третьяковку, чтобы младенец привыкал к прекрасному еще в утробе, так было написано в умных книгах. Вадим воспринял известие о беременности довольно спокойно. Вздохнул. Да, коммуналка, денег не особо, с будущим непонятно. Как сложится карьера? Ведь здесь столько зависит от удачи и банального случая. Потом покапризничал. Будешь его любить больше меня? Таня засмеялась. Меня на всех хватит. Больше всех радовалась Женька. Придумывала имена, бегала в детский мир, разглядывала игрушки. Покупать заранее суеверная Таня ей запретила. В апреле Таня родила сына. Роды были ужасные, затяжные и с осложнениями. Но когда ей показали ребенка, она заплакала и моментально забыла обо всех кошмарах и боли. Мальчика, туго запеленатого в казенную застиранную пеленку, положили ей на живот. Он сморщился и чуть приоткрыл глазки. «Ну, здравствуй, мой хороший», — сказала Таня, — и в то же мгновение поняла, что не будет человека важнее в ее жизни никогда и ни при каких обстоятельствах.